Одиннадцатая утренняя смена Волосы у Браукселя отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой, они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная наоборот кончает работу и воробьи возвещают новый день, волосы растут. И даже когда парикмахер, не дрогнувший рукой, укорачивает Браукселю волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя. Точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автор этих строк давно не будет на свете. Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня толкуют наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны, и происхождение Амзеля вообще никак не карают. Лотхен Амзель, урожденная Тида, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни. Альбрехт Амзель еще, разумеется, вовсе никакой не еврей. Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увольним колобком слоняется среди сохнущих рыбацких сетей сияя всеми своими веснушками и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей. Неудивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видеться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин. Птичьи пугало. Со всей определенностью здесь следует заявить, поначалу маленький Эдуард Амзель, о свое первое достойное упоминание пугало — он соорудил пяти с половиной лет от роду, вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугало. Однако и местные жители, и проезжий народ, страховые агенты, стращавшие всех пожаром, камневые жоры с образцами посевного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса, все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении. Покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Киносту. «Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзюль его малец понастроил. Не дать не взять пугало огородное, честное слово». Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц. Однако по обе стороны вислы Любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе птичьими пугалами. Продукты эти, а он создавал по штуке в день, никогда не повторяли друг друга. Изделия, которые он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы — сотворял вчера из полосатых штанов некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук из старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралась, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания. Но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии. И хотя все эти приходящие сооружения всякий раз, несомненно, свидетельствовали о живейшей и неуемной фантазии автора, истинную силу изделия Мамзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни. Любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменной цепко выхватывал с гуще бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность — И функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды не только формально, но и по силе воздействия. Ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, малозаметный и почти не поддающийся учету эффект, то Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику. Пугало его казались живыми. Да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть, хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал. В них все дышало жизнью. Вот они несутся в запуске под дамбе, «Бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют кого-то, приветствуют на том берегу или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на абордаж паром, преследуют, шлют проклятия». Ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда кого-то обозначают: Рыбака Иоганна Ликфета, пастора Блеха, снова и снова в бесчетных вариантах паромщика Криве, рот разинут, башка на бикрень, Бронсарара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоское как стол пойма вислы. Даже масластая майорша фон Анкум, хотя ее имение развалюха, было в далеком Кляйн-Цюндере, и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на Шивенхорской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей. А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде, В Шевенхорсте своей школы не было. Столбенеть от удивления, когда самый веснущатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника для пущей наглядности, положив к его ногам под самые мыски его парусиновых туфель всю плоскую, как сковородка, большую пойму Вислы до самого Ногота, а сверх того всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от Устья до самого горизонта и открытое море, вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде».